Будь я проклят, если тут не пахнет Итан -суиллом. Сэм отчаянно закашлялся, чтобы привлечь внимание джентльмена. Джентльмен вздрогнул, поднял голову и очки, и Сэм увидел глубокомысленную и вдумчивую физиономию мистера Потта, редактора Итан газеты. «Прошу прощения, сэр», — сказал Сэм, приближаясь к нему с поклоном.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 показать вам восемь передовых статей, появившихся в Итанцвильдской газете. Мне кажется, я вправе утверждать, что вы не замедлите после этого обосновать свои мнения на твердом и незыблемом фундаменте синих, сэр. — Пожалуй, я совсем посинею задолго до того, как дочитаю их до конца, — отвечал Боб. Мистер Пот подозрительно посмотрел на Боба Сойера,